Внезапно он рассмеялся. «Завидную карьеру мне!» Я ответил, что меня это не интересует, но мне надо заработать побольше денег. Знаете, я подыскал «Ройс». Имеется в виду ролс Ройс», дорогая марка автомобилей. Что подыскали? Ну, помните, вы недавно говорили с Полом о «Ройсах», что в них... Можно даже стоять. Я нашел для вас Ройс. В машине 20 лет, но она высоченная, и внутри полно золота. Ее привезут на той неделе. Болтон дал мне довольный денег, чтобы начать за нее выплачивать, и я подписал кредит. Я не могла прийти в себя от изумления. Вы хотите сказать, что купили мне Ройс? Разве вам не хотелось? и вы надеетесь таким образом потрясти мое жалкое воображение? Вы что, за мединетку меня принимаете? Да вы в своем уме!» Он возразил умиротворяющим и нежным, почти отеческим жестом. «Это скорее пошло бы кому-то постарше меня. Мы разыгрывали роль, которую при таких отношениях, как у нас, пусть даже платонически люди играют по очереди. Это было смешно, трогательно, но смешно. Он понял это, по моему взгляду, и помрачнел. Я думал, вам будет приятно. Извините, сегодня вечером у меня встреча в городе. Не успела я и слова вымолвить, как он вскочил и ушел. Я отправилась спать, терзаемой угрызениями совести. А в полночь встала и написала покаянное письмо. Благодарила его и извинялась столь слащавых выражений, что часть пришлось вычеркнуть. Я сунула письмо ему под подушку и долго не ложилась, ожидая его возвращения. Но в четыре утра его все еще не было, и я то ли с облегчением, то ли с грустью подумала, что у него... Наконец-то завелась любовница. Я погасила свет очень поздно, и перед тем, как заснуть, отключила телефон. Поэтому узнала о случившемся только в половине первого, когда, все еще зевая, явилась в бюро. Секретарша моя от возбуждения чуть не подпрыгивала на стуле, глаза ее потемлели, впечатление было такое что подключи пишущую машинку вместо розетки к ее бедру она бы заработала кэнди бросилась мне на грудь что вы на это скажете дороти что вы на это скажете господи вы о чем я с ужасом подумала что мне вероятно предложили заманчивый контракт кэнди ведь ни за что не позволит мне его упустить а у меня как раз наступил период лени Хотя я абсолютно здорова, меня чуть не с самого рождения. Все окружающие пытаются опекать точно умственно неполноценную. Как? Вы еще не знаете? Радость на ее лице удвоилась. Джерри Болтон помер! Каюсь, что, как и ей, да и всем на студии, новость показалась мне доброй. Я уселась к ней лицом и заметила, что она уже вытащила бутылку скотча и пару стаканчиков, чтобы отметить это событие. чего он умер? Ведь еще вчера днем Льюис был у него. Его убили. И кто же? Кензи мгновенно перешла на стыдливый пуританский тон. Даже не знаю, как бы это сказать. Похоже, господин Болтон «Его нравы отличались... Кэнди!» — сказала я строго. «У всех у нас нравы хоть чем-нибудь да отличаются, не темните!» Его нашли в одном сомнительном заведении, неподалеку от Малибу. Судя по всему, он там был постоянным клиентом. Он поднялся к себе в номер с молодым человеком, которого до сих пор не нашли его и убил. По радио сказали, «Это убийство с целью ограбления».